Глава первая. В зале, где проходили занятия танцами, з в у ч а л а восточная музыка. Голос хореографа четко отдавал команды: влево, вправо, шаг и еще шаг, больше, больше амплитуда и раз, два и три, четыре, больше страсти, девочки и три, четыре. Прогнулись, руки, руки плавнее. Раз, два и три, четыре. Группа собралась совершенно разношерстная: две подруги лет двадцати, сама Инга чуть старше их, еще несколько ее ровесниц, остальные дамы от сорока и выше. Ходили все для души, к тому же и красиво и полезно. Звенели пояса из монеток и бусинок, взметались в воздух прозрачные л о с к у т ы юбок. Группа из пятнадцати человек репетировала восточный танец под чувственную музыку. Кто-то совершенно не попадал в такт, у кого-то не было должной гибкости и изящества, но это никого не волновало. На сцену все равно никто не собирался. Инга пришла в эту студию чуть меньше года назад, и так ее обаяла хореограф Олеся, так захватила восточная музыка, что уйти она уже не смогла. Сначала чувствовала себя жутким деревом. нагнулась, не гнулась, она не успевала за музыкой, руками махала, как заполошная, вместо плавных движений. Надо отметить, что в начальной группе все были такие, но о л е с я постепенно ввела жесткую дисциплину, заставила гнуться как нужно, и все пошло на лад. И вот теперь три раза в неделю Инга с удовольствием отплясывает перед зеркалом, з в е н я расшитым поясом. Костюм она дошила не так давно, работа кропотливая, требует много времени. но результат того стоил. Голубой лиф искусно расшитый золотыми нитками красиво облегал грудь. Шифоновая юбка состояла из лоскутов, трепетавших от малейшего движения, волной извивалась по ногам. А сколько Инга потратила времени на вышивание пояса, даже вспомнить страшно. Затейливый узор был украшен яркими гранеными бусинами, которые разбивали свет ламп на множество бликов. Сотни поддельных монеток мелодично позвякивали. Девушка не поленилась, сплела браслеты на руки и один на ногу. Хорошо быть костюмером. Впечатление портили чешки, но босиком заставить себя танцевать она не могла. Кто их знает, насколько пол в студии чистый. Для полноты образа не хватало яркого макияжа, когда глаза подведены черными стрелками, до да распущенных волос завитых в локоны. Вместо этого Полное отсутствие косметики и пучок на затылке. Боже, Инга, у тебя золотые руки! Олеся делала вокруг девушки, наверное, десятый круг. Такой узор, тонкий! Она восхищенно цокала языком. Потрясающе! Никогда такого не видела. Это л ю н е в и л ь с к а я вышивка, просто ответила Инга. Люни какая? переспросила Олеся удивленно раскрыв глаза. Я и выговорить-то не могу. л ю н е в и л ь с к а я повторила Инга. Узор вышивается на сетке, получается воздушным и подвижным. Коротко объяснила она вид рукоделия хореографу. Можно сделать бисером, бусинами, пайетками, тесьмой, нитями, в общем на что фантазии хватит. У меня фантазии хватает только в обморок упасть от такой красоты. о л е с я сложила руки на груди. Оторвать взгляд от костюма она была не в состоянии. Лив сидит шикарно, не перекошен. Инга, лапушка моя, сшей мне такой костюма, ну, пожалуйста! Буквально взмолилась хореограф. Я оплачу, как положено. Мне для соревнований нужно и для выступлений на корпоративах, даже два. Ой, я просто не могу. Ну какая же красотища! Инга только скромно улыбалась. Вышивать она любила всегда. Терпения хватало на такую вот кропотливую работу. Ну и вышивка была ее небольшим, д о волнительным источником дохода. а л е с я это будет недешево. Инга виновато вздохнула. Зарплата помощника костюмера невелика, а кушать хочется каждый день. Ну не сто же тысяч! – сплеснула руками хореограф. Нет, не сто! – отрицательно покачала головой Инга. Но двадцать может выйти, смотря, что ты захочешь. Но двадцать это не страшно! – отмахнулась о л е с я Для нее это три танца на корпоративе, а такие костюмы окупятся очень быстро. Ой, а если я не знаю, что хочу? с сомнением спросила она. Не проблема, ответила Инга. В интернете можно посмотреть, а потом э скиз узора я нарисую. Останется только цвета выбрать. Два? о л е с я почесала кончик носа. Можно и пять, засмеялась Инга. Главное, ч т о б сочетались. Ну и фасон. Такая юбка, как у меня? Она к р у т а нулась вокруг своей оси. Это солнце клёш по факту. Можно шаровары сделать, например. Ой, все, у меня голова кругом. В общем, я закажу у тебя костюм. Решилась о л е с я Ты рукодельница, и из-за твоей красоты мы сейчас сорвем занятия. Девочки, девочки, о х и вздохи, все потом. У нас з а н я т и я а время нерезиновое. Она несколько раз хлопнула в ладоши, обращая на себя внимание группы. Шустрее, шустрее. Но сама не удержалась и еще раз провела кончиками пальцев по вышитому поясу. Красота, не удержаться. Дальше занятие проходило в обычном режиме, разве что Инга чувствовала себя звездой урока. Девчонки все единогласно выразили восхищение, а уж когда узнали, что это она сама сшила, пришли в полный восторг. Всех интересовала цена такой прелести. В итоге в очередь за Олесей встали еще двое, правда только за расшитыми поясами. Инга даже не думала, что ее костюм произведет такой фурор. Зато теперь есть заказы, а это деньги. Может, о л е с я порекомендует ее кому-то еще? Это было бы просто замечательно. Но вскоре музыка вытеснила из головы все мысли. Инга крутилась, выписывала восьмерки бедрами, плавно наклонялась, все как учила о л е с я Ей казалось, что в этом костюме для восточных танцев она и сама стала гибче, красивее, зажигательнее. На самом деле нет, но ощущения были именно такими. Часовое занятие пролетело быстро. Снова обступили девчонки из группы, каждой хотелось рассмотреть наряд поближе, но вскоре их вытеснила другая группа. Домой Инги не хотелось, да и язык не поворачивался назвать эту комнату в коммуналке домом. Она шла по аллейе парка, усеянной желтыми, и красными листьями. Легко перепрыгивала лужи после прошедшего дождика. Энергия после танцев била ключом. Девушка мечтала шить красивые платья. но пока приходилось довольствоваться починкой старых, з н а в ш и х лучше и д н и театральных костюмов. Работа точно не предел мечтаний, но туда ее устроила бабушка по знакомству. Ничего, со временем она откроет свое ателье. А пока что ее завтра снова ждет полуподвальное помещение с рядами штанг, забитых, если уж признаться честно, по большей части трепьем. На обновление п о п р о б у й выбить деньги. Ей совершенно не нравился этот принцип. меньше расходов, больше доходов. Ей казалось, что зрители в зале видят ужасную фальшь, но Бунтарей в их театре не любили. За жизнь ю коллектива она наблюдала несколько отстраненно. Стареющая ведущая актриса тщательно молодилась. п р е с т а р е л ы й Лавиас все еще строил из себя дамского угодника. Молодые актеры вообще задирали носы. Ну да, они на сцене, а она обслуживающий персонал. Даже не костюмер, а так. Принеси, подай. Хотя внешность у нее не хуже многих, но быть актрисой Инга не хотела. Выходить на сцену под прицелом множества глаз, что может быть хуже? Нет, она так никогда не сможет. Сцена точно не для нее, хотя режиссер утверждал обратное. Инга с твоей фактурой только в актрисы, говорил заслуженный деятель их города. Ты будешь прекрасно смотреться в роли, например, Джульетты. А она живо представляла себе, как нынешняя Джульетта таскает ее за волосы или устраивает диверсию, с п о р ч и й костюмов или обуви. Нет, нет, становиться частью гадюшника именуемого труппой она не желала. Семен Маркович, у меня нет никакого образования, о т к р е щ и в а л а с ь Инга от ни разу не заманчивого предложения. Я буду бревно бревном, забуду все слова, я держаться не умею на сцене. И вообще ему не обязательно знать, что сейчас она решит свои проблемы и уволится. На совсем больше ее в этом театре ничего не держит. Сами пусть гладят, чинят. Долги за лечение сначала мамы, а потом бабушки она погасила, пусть и ценой продажи квартиры. Самым любимым и близким теперь все это ни к чему. Большую часть вещей тоже продала, что-то раздала, оставив себе только нужное и памятное. Бабушка говорила: память не в вещах. она в сердце продолжая идти в припрыжку Инга думала о том что слез у нее уже не осталось давно все выплакала а вот силы найти нужно чтобы мама с бабушкой ею гордились оттуда а квартиру она потом купит сейчас придется пожить в комнате в коммуналке но девушка не унывала главное у нее есть крыша над головой пусть небольшая но своя комната принадлежащая ей по всем документам осеннее небо опять нахмурилось Напоминая, что зима не за горами, грозилось вот-вот разразиться холодным дождем. Поднялся ледяной ветер, и Инга перешла на бег. Промокнуть совершенно не хотелось, это могло обернуться простудой, а болеть это просто ужасно. Надо было на автобусе ехать, вздохнула Инга, но ведь идти-то всего три квартала, дольше бы на остановке простояла. В подъезд она вбегала уже под начавшим накрапывать дождем, который стоило ей подняться на два лестничных пролета. Перешел в Ливень. Уф, успела! – выдохнула девушка, продолжая подъем на четвертый этаж. А вот и дверь в квартиру, бывшую когда-то купеческой. Она даже не знала, что еще остались коммуналки. Думала, что такое жилье сейчас встречается только в фильмах. Но нет, вот оно. Зато близко к работе и не очень далеко от будущего места учебы. Инга готовилась поступать, желая получить высшее образование. А то на сегодня у нее только корочки колледжа. Колледжи, по назовут тоже. Ворчала бабуля. Училище и есть, но видите ли, сейчас у ч и л и щ е это не престижно. Инга прошла в свою комнату, вежливо поздоровалась с соседкой, женщиной лет за сорок, никогда не снимавшей халат и бигуди и ворчащей по любому поводу. Замуж тебе надо. И в этот раз она не промолчала. Обязательно. С улыбкой ответила Инга, скрываясь в своей комнате, а закрыв дверь добавила: "Прям бегом бегу". Хотя кавалер у нее тут был, странный мужчина, от тридцати до сорока настолько непонятен был его возраст, род занятий тоже был неопределенным. Инге он все время порывался дарить букеты из цветов с ближайших к у м б Соседа извали странно, Аристарх, хотя все в их коммуналке знали, что это псевдоним. Потому что мужчина называл себя свободным художником. Быть его музой девушка отказывалась категорически. Скользкий тип, неприятный. Всегда пытается то приобнять ее, то взять за руку, а ее от этих прикосновений аж передергивает. В общем, Инга старалась с а р и с т а р х о м не пересекаться. Мало ли что ему в з б е р е т в голову. А справиться с мужчиной, пусть и не крупным, ей не под силу. И дверь в комнату она всегда запирала на ключ.